Положительным импульсом сознания будет только безудержный эгоизм, требующий рассудка и воли для осуществления себя как цели. Под рассудком мы условимся понимать способность выбирать реакции при условиях это допускающих, а под волей — способность совершать поступки согласно выбору. Следовательно, все чувственно-рефлекторные действия особи из этого разряда исключаются. Равно как и поступки, совершенные по принуждению других людей —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 Это не дает ему основания сознательно нарушать права соседей или коллектива. Разумному эгоизму противостоит группа импульсов с обратным знаком. Она всем хорошо известна, как, впрочем, и пассионарность, но также никогда не выделялась в единый разряд. У всех людей имеется странное влечение к истине, стремление составить о предмете адекватные представления к красоте, к тому, что нравится без предвзятости, и к справедливости.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 Природа аттрактивности не ясна, как, впрочем, и природа сознания, но соотношение ее с инстинктивными импульсами самосохранения и спассионерностью такое же, как соотношение двигателя и руля. Равным образом соотносится с ними разумный эгоизм, антипод аттрактивности. Но нужно ли такое сложное построение и для чего?